танга утраченных грёз застывший аромат камелий заворажил в покой ночной кто вы такой и как посмели столь вероломным быть со мной вдыхала шёпот ваш бессвязный скружением лёгким головы невыль в любви к лилис мне разве потом оставили не вы Это танго утраченных грез, Я танцую одна. В тусклом свете невидимых звезд Ночь плывет так нежна. Мне лишь гость ей побыть довелось На балу у любви. Только танго утраченных грез Я танцую, увы. Нет, вы не будете счастливым, Но жалость к вам гоню я, прочь. Кто вы такой и как могли вы забыть ту огненную ночь? Обрывки ваших слов прощальных разносятся эхо в тишине, но грёзы новых обещаний теперь вы дарите не мне мне.